Глава 17. Человек с наганом Колдун, это Сергей Иванович Вережников? Спросил Опалин после паузы. Ну а кто же еще? Он, беспременно он. Вережников уехал из России в 16 году. Хочешь сказать, что в гражданскую войну он вернулся? Конечно, вернулся. У него тут ценности были, и золотая и посуда, и еще много чего. Столько добра. Как же его оставлять-то? И ты его видел? Я не видел, врать не буду, но другие видели. Кто? Да много кто. Дядька мой, Зайцев, который коммунист теперь. Кузнец видел, бабы видели. Так-так, а что там насчет золота? Забрал он его с собой или нет? Наверное, забрал, — сказал Кирюха, пожав плечами. А может, не успел. Из усадьбы, знаешь, многое в то время растаскали. Правда, про золото я что-то не слыхал. Долго Сергей Иванович тут был в тот раз? Не знаю. Он прятался. Так прятался, что его все видели? Ну, не все, но его же знали хорошо. И потом, хотя он сто раз колдун, есть пить ему надо, спать где-то надо, ну и вот. У кого он прятался? Не знаю. У священника? Э, -э, э, нет. Отец Даниил его не одобрял. Тогда у кого? Не знаю. Зачем он выкопал мертвую Стрелкову? Он колдун. Он ее колдовством убил. Ему была нужна ее голова. — Зачем? — Колдовать. Это было безнадежно. Едва Палину казалось, что он стоит на более-менее твердой почве, как опять начиналась какая-нибудь чертовщина. Предположим, Сергей Иванович действительно вернулся, чтобы забрать кое-что из усадьбы. Мог ли он каким-то образом убить Стрелкову, которая волею судьбы оказалась у него на пути? Чуть ее подсказывал Апалину умок, но дальше простиралась область тьмы, где царила черная магия, чародейство, с которым как-то была связана отрубленная у трупа голова и вообще черт знает что. Если Сергей Иванович увез золотой сервиз, то что же искала в доме лжепривидение? Или сам хозяин в тот раз не смог найти и вернулся, чтобы попытать счастье? А Палин почувствовал, что голова у него вот-вот взорвется от вопросов. «Нет никакого колдовства», — объявил он, насупившись. «Как же нет, когда есть?» И тут Апалин не нашелся, что ответить. И видел же он летающий телескоп, который никак нельзя было объяснить с точки зрения здравого смысла. «Ты у Пантелея живешь?» — спросил Иван. «Ага». «Ладно». Он махнул на Кирюх рукой. «Иди отсюда». «Я могу идти?» «Иди, пока я не передумал», — проворчал Апалин. Кирюха поднялся со стула, потоптался на месте и сделал попытку вылезти в окно. «Куда лезешь, балда?» — рявкнул на него Иван. «В дверь выходи, как все люди!» «А-а!» растерянно ответил Кирюха и двинулся к выходу. В коридоре он пару раз зацепился за веревки, которые протянул опалин, и через минуту Иван услышал, как хлопнула входная дверь. Он потер рукой лоб, Высмотрел на многострадальную люстру, которая вроде бы не проявляла стремления свалиться на пол, и сел подальше от нее за учительский стол. Там его и застал вернувшийся Платон Аркадьевич. «Я убрал веревки из коридоров», — буркнул учитель, кладя их на стол перед опалином. «Выдумщик ты, Ваня!» Иван поднял глаза, и Киселева поразило напряженное выражение его лица. «Я-то, может, и выдумщик?» А вот ты кто такой? В кабинете повисло тягостное молчание. Ты про ноган? Спросил учитель, выдавив из себя подобие усмешки. Про все. Только не надо мне тут насчет непротивления разводить. Ладно, решился Платон Аркадьевич. Пошли. Я тебе кое-что покажу. Они прошли в комнату Киселева. Тот вытащил из угла небольшой сундучок, достал из него аккуратно сложенную бумажку и протянул ее опалину. «На, читай». Иван поглядел на портрет лихого офицера, Льва Толстого, который со стены буравил его взглядом, развернул документ и углубился в чтение. Дойдя до конца, он внимательно посмотрел на своего собеседника и принялся читать снова, чтобы уяснить себе отдельные моменты. Бумага была выдана в царицыне и подчеркивала выдающиеся качества красного командира Платона Аркадьевича Киселева, а рядом с печатью красовалась подпись ⁇ И.С.Т. ⁇ Значит, ты не учитель? ⁇ спросил Палин. Почему? Учитель. Призвали меня на войну с немцами. Тогда ведь как думали? Два-три месяца повоюем и будем в Берлине. Все газеты так писали. Платон Аркадьевич вздохнул. Потом они другое писали, конечно. Ну так продажным писакам их хлеб легко дается. Они-то в тепле сидели и не видели, как снаряд летят. Как солдатиков на части разрывает. Хребнул я, Ваня, в окопах такого, чего врагу не пожелаю. А война все идет а мы все отступаем и отступаем. Варшаву сдали, Ригу сдали. Варшава и Рига были городами Российской империи, и то, что их занял противник, в обществе расценивалось крайне болезненно. Потом, значит, революция, и мотала меня судьба по фронтам. Ранен был несколько раз, но легко. Судьба Онегина хранила. А? Да цитата это. Киселев махнул рукой. Тебе бы Ване, поучиться. Образование великая вещь, а ты же совсем не знаешь ничего. То, что мне надо, я знаю, насупился Апалин. А чего не знаю, то узнаю. Значит, ты в гражданскую воевал? М -м -м. Под Царицыным Троцким мне руку жал. Потом, правда, расстрелять хотел. За что? Ну, долго объяснять. Он требовал невозможного. Я отказался выполнять приказ. На войне Ваня немного надо, чтобы пропасть. «Сталин за меня заступился, но из армии меня выкинули». «Так ты Сталина знаешь?» «Немного. Он с Троцким на ножах и заступился, только чтобы ему насолить. Дал эту бумажку, направил меня в Москву. Ну, что мне в Москве делать? Жилья нет, родни нет. В генштабе штаны протирать. Тем более, что мне там сказали, нам какой-то Сталин не указ». Короче, пошел я опять по учительской линии, опять стал читать книги, а то я несколько лет их в руки не брал. Тогда же я и сделал с толстовцем. А Полин уже открыл рот, чтобы сказать, что поздновато записываться в непротивленцы после того, как по самую макушку заморался кровью, но внезапно понял, что реакция на его слова будет ужасной, и он сто раз пожалеет о том, что произнес их. Это ощущение оказалось для него вновь. Обычно он говорил, что думал, не размышляя о последствиях своих слов. «Скажи мне вот что», — потребовал он хмурясь, — «ты всегда спишь в одежде?» «Нет». Платон Аркадьевич протянул руку за бумагой и опален ее отдал. «Тогда почему?» «Мне нравится Лидия», — коротко сказал учитель. «Я боялся, что она может быть в этом замешана, а ты ее поймаешь». «Ты ее подозревал?» «Я и сам не знаю». Киселев вздохнул. «Слушай, она единственная из нас жила в этом доме раньше. Поэтому, поэтому да, мне было не по себе. Я видел, что она испугана, но, знаешь, я много чего видел в жизни. Люди иногда притворяются так, что да правда ни по чем не доберешься. И врут, и выкручиваются, и...» «А стол, о котором ты говорил, ты действительно видел, как он летает?» «Хочешь сказать, что мне все приснилось?» Я и сам был бы рад так думать, но я точно знаю, что мне это не снилось. От кого Лидия узнала, что Сергей Иванович умер? Одна ее знакомая переписывается с родственницей за границей. Нет, родственница не из эмигрантов, не подумай, ничего такого. Ее муж в полпредствия работает. И что, эта родственница была на похоронах Сергея Ивановича? Нет. О его смерти сообщили газеты, она прочитала и написала сюда. «Почему тебя так интересует, Сергей Иванович?» «Да так», — уклончиво ответила Палин. «А почему ты мне не сказал, что он выкопал труп стрелковый и отрубил ей голову?» «Ваня, прости, но это чепуха», — возразил Платон Аркадьевич решительно. «Почему чепуха? Он же вернулся после революции. Его ведь здесь видели?» «Никуда он не возвращался. Ваня, я смотрю, тебя совсем голову задурили». История о том, что он вернулся, выкопал комиссаршу и прочее, выдумали местные жители. Им, знаешь ли, не очень-то хотелось отвечать за то, что они натворили. Вот они и нашли удобного козла отпущения». «Они натворили? Хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что Стрелкова расстреляла достаточно людей, чтобы ее в уезде ненавидели лютой ненавистью. Ясно тебе?» «Ее даже свои не любили и боялись». И это одна из причин, почему они не увезли ее тело с собой, а похоронили здесь, после чего случилось то, что случилось. Я Ваня несколько раз встречал таких, как это комиссарша. Они думали, что получили власть над жизнью и над смертью, и что теперь им никто не указ. И почти все они плохо кончили. — Скажи-ка мне лучше вот что, — прибавил бывший красный командир с явным раздражением. — Зачем ты вообще полез в эти старые дела? Там ничего нет, кроме крови, грязи и смерти. «Я думаю», — проговорил Апалин с расстановкой, «что если Сергей Иванович Вережников возвращался сюда после семнадцатого года, он мог приехать и снова. И еще я думаю, что если кто-то кому-то написал, что видел сообщение в газете, это не слишком надежный источник. Я уж не говорю о том, что при желании можно симулировать свои похороны». «Нет, это...» Начал Платон Аркадьевич с удивлением. «С чего ты взял?» — спросил он наконец. «С того, что он каким-то образом заставлял карты летать, а столы вертеться. Никому другому ведь это не удавалось, верно? Столько лет все было спокойно, и вот его стол опять стал двигаться. Скажешь, совпадение?» «Спроси у меня что-нибудь попроще», — проговорил учитель после паузы. «Конечно, если вдуматься, всякое может быть». Но если... если Сергей Иванович и впрямь вернулся... Он запнулся, но Апалин прочитал его мысли так же легко, как если бы сам был Сергеем Вережниковым, магом и чародеем. Если хозяин вернулся, Лидия Константиновна должна об этом знать или как минимум подозревать. Не может быть, чтобы она ничего об этом не знала. Однако вслух Иван сказал другое. Если Бережников вернулся, он должен где-то жить и чем-то питаться. Вот в чем дело». Иван невольно почти повторил фразу, которую ему сказал Кирюха. «Вопрос в том, где именно?» «А рапира? Ее ты как объясняешь?» «А портрет? Ведь если Сергей Иванович действительно вернулся...» «Слушай, он должен был первым делом уничтожить портрет, чтобы его никто не узнал. Зачем вешать его на прежнее место?» «Может быть, портрет повесил вовсе не он», — отозвался опарин. «Может, тут замешан еще кто-то? Что ты думаешь об этом Кирилле Снегиреве?» «Что тут думать? Забитый он. Влюбился в Дашу, но она себе на уме. За нищего она не пойдет. Да даже если бы она и хотела, ей отец не позволит. Кузнец он такой». Иван потер глаза. Он чувствовал, что его клонит в сон. И еще... Он сознавал, что безнадежно проштрафился со своей ловушкой для призрака. Ни на шаг вперед он не продвинулся в расследовании. Да, он узнал, что Киселев воевал, и что деревенского батрака девушка подбила забраться ночью в усадьбу, но все это никак не проясняло основного вопроса. «А ты, Ваня, молодец!» — неизвестно к чему добавил Платон Аркадьевич. А Палин, которого хвалили редко, невольно напрягся. Другой бы арестовал Кирюху. Да попытался бы все свалить на него. Это не стало. Думаешь, ищешь. Это хорошо. Мои товарищи в Москве серьезными делами занимаются. Бандитов ловят. Проворчал Иван, из-под лобья глядя на собеседника. А я тут застрял. С одним привидением разобраться не могу. Какой я молодец. Разве не видишь, не выходит у меня ни черта. Эх. Он безнадежно махнул рукой и шагнул к двери.